утонула в горячем, ровном потоке ее рассказа. Ей нравилась тишина ночи, игра огня, лицо Софи, но больше всего строгое внимание мужиков. Они сидели неподвижно, стараясь не нарушать спокойного течения рассказа, боясь оборвать светлую нить, связывавшую их с миром. Лишь порою кто-нибудь из них осторожно подкладывал дров в огонь, и когда из костра поднимались раи искр и дым, отгонял искры и дым от женщин, помахивая в воздухе рукой. Однажды Яков встал, тихонько попросил, «Подождите говорить». Сбегал в шалаш, принес оттуда одежду